Глава 16 У каждого свои недостатки. Официальные приемы самое злое зло из всех возможных зол. Но этот обещал доставить неописуемое удовольствие. Для начала его высочество с неимоверным трудом оторвали от медновласой зазнобы, уводили силой. Вежливо, но непреклонно. Видимо, отославший недалекого сынулю папаша, все же озаботился и приставил к нему пару опытных и невозмутимых воспитателей. «Вам не разлучить нас! Виссинара, любовь моя! Наши чувства сильнее разлуки!» Возрастной лакей с усталым лицом лишь бесстрастно бормотал в паузах между рыданиями. «Ваше высокоблагородие, мы вас только переодеться отведем. Никто ни с кем вас, ваше высокоблагородие, не разлучает». «Наша любовь!» «Только переодеться, никакая разлука!» «До покоев и обратно, преодолею любые преграды, к ужину переодеться. Победю, побежду, напобеждаю монстров!» И штаны натянуть. Из своих вы того и гляди, выпрыгнете. Я завистливо подсокала языком. Какой горячий мужчина! Вис опасливо прошуршал юбками и вышел на балкон. Завидно? А то я, может, тоже мечтаю, чтобы мне комнату вениками завалили. Рыжий тяжело вздохнул. За недолгое время нашего отсутствия Эдор успел прислать невесте такое количество букетов, что через них приходилось перепрыгивать. Цветочков в саду пропорционально поуменьшилась, так что шныряющие по нему конкурентки кололи носы, обнюхивая сиротливые жесткие веточки на кустах. Едва дождавшись, пока принца под белой рученьки уведут с глаз долой, Девушки столпились под нашей террасой с таким видом, что даже отчаявшийся самоубийца предпочел бы менее болезненную гибель, чем сунуться к ним. «Ах, как приятно в саду! Как нежно светит солнышко!» Обмахивались они веерами, намекая, что не мешало бы и прохлаждающейся в тени Виссинария составить им компанию. «Какая эстетика!» «Да-да, сударыня, я полностью с вами согласна. Послеобеденная прогулка невероятно полезна для здоровья!» Выманивали они конкурентку из укрытия. Безразмерная тетка, которой не удалось взять его благородие на храпом, растолкала невест и, задрав голову, по-базарному заорала. «А вы, не как самая благородная, могли бы к нам спуститься?» «Того! Познакомиться!» «Нам бы это очень польстило!» Нарисовалась рядом покусительница боевого вида и многозначительно стукнула кулаком одной руки по ладони другой. Вис облизал пересохшие губы и пробормотал, на всякий случай слегка отдалившись от перил балкона. «Если мы не свинтим отсюда до ужина...» «Как пить дать одна из них меня траванет!» «Почему же одна?» Морис наступил на изгиб столбика, чтобы приподняться и рассмотреть кровожадных претенденток. «Я вижу минимум троих желающих. Ставлю на ту в желтой шляпке и крикливую бабищу». Я встала рядом с коротышкой, придерживая его, чтобы не свалился. Он скривился, но прогонять меня не стал. «Не», — осклабился мелкий, — «это и достаточно просто сверху сесть». Вор нервно закинул в рот одну из презентованных принцем конфет, отпихнув локтем потянувшегося к коробке горняка. «И вы не пофолите ни Тафо, ни Друкова», — прочавкал он. «С чего бы это?» — удивилась я за нас троих. Тщательно проживав одну конфету и, не спрашивая, сунув мне в рот вторую, вис звонко чмокнул в щеку шоколадным ртом. Вам без меня станет скучно. Наполнившись праведным гневом, я повернулась к подельникам за поддержкой. Станет, признал Морис. Еще как станет, усиленно закивал мелкий. Но на ужин ты все равно пойдешь. Мстительно подвела итог я. «Смерти моей хочешь?» Я не стала отпираться. «Хочу! И при случае еще и поспособствую ее наступлению. Но ты ведь не можешь бросить несчастного влюбленного без объяснения причин». Я схватилась за грудь, изображая ужас. «Он не переживет разлуки. Его сердце разобьется на тысячу осколков». «Еще ужин пройдет в библиотеке, а вы не смогли туда пробраться из-за толпы слуг», — закончил прозорливый вор. «Ну и это еще, да. Так что будь хорошим маль...» «Хорошей девочкой!» «И поработай отвлекающим маневром еще немного». «Тем более», — улыбнулась широко во все зубы, научившись этому у самого Виса, — Я сперла у Мориса артефакт, и не отдам его, пока не получу свое. Коротышка дернулся к обшлагу рукава, за которым припрятал камень. Но проверять поленился. Заключил Дылда тебя уделала. Это она тебя уделала, а я и так не собирался никого обманывать. Ужин значит ужин. Рыжий подтянул корсет, подкрасил губы. Местами даже попал. И сильно выдохнул, как разозлившийся бычок. «Расступись, бабоньки! Вессинара идет на войну!» Заглянувшего проводить нас к месту событий лакея, Рыжий буквально снес с места. Госпожа Когтелапкина уверенным шагом прошествовала по коридору, а бедолага так и остался лежать на полу, не шелохнувшись, когда по лицу мазнул Кринолин. Примерно та же участь ждала парочку слуг, вознамерившихся не пропустить дуэнью вместе с ее подопечной к столу. Со мной они, может, еще и поспорили бы. А вот для беседы с выросшим за плечами мелким, добродушно скалящимся выбитыми зубами, аргументов не нашлось. «Какие все-таки гостеприимные люди!» Благодушно восхитился он, плюхаясь на стул, показавшийся свободным. Занявшая его секундой ранее девица чехотошного вида, побледнела больше привычного, сползла под скатерть и вылезла из-под нее на четвереньках. Вот и нюхательные соли, висящие на тощей шее, пригодились. Да уж! «Одно удовольствие, блин, в такой, чтоб в вас компании находиться!» — шипел Виз, пробиваясь через конкуренток. Девушки вырастали у него на пути магическим образом, пихались, пинались и щипались. Но каждый раз просили прощения со столь честными глазами, что усомниться в случайности инцидента никто бы не посмел. К счастью, вор быстро усвоил правила женского соперничества. Тоже с завидной чистотой оттаптывал ноги девушкам, причем его мужицкие ступни оставляли куда больше повреждений. Протолкаться ко главе стола, а, соответственно, кресло его блондинейшества, не сумел бы и рыцарь, закованный в шипастую броню, копией которой бдительно сторожили углы. Едва дверь в библиотеку открылась, девицы ломанулись к облюбованным местам с таким ожесточением, с каким на полях сражений Родину не защищают. Естественно, что заранее расставленные карточки с именами тут же были сожжены, съедены и изничтожены самым жесточайшим образом. Удовольствие от ужина Рыжий не получал ни малейшего — Зато друзья компенсировали его с лихвой. Мелкий, не дожидаясь ни хозяина дома, ни остальных гостей, уплетал все, до чего дотягивались лапы. А лапы у него были ого-го и дотягивались везде, где горняку требовалось. Пухленькая загорелая дамочка едва успела убрать со стола руку, а то здоровяк норовил вцепиться зубами и в нее тоже. «А что, вы часто здесь бываете?» Мурлыкал Моррис, забравшись на стул с ногами, чтобы казаться повыше, и поглаживая крошечными пальчиками огромный бокал вина. Приглянувшаяся ему девица тактично отмалчивалась и закатывала глаза. Но коротышка был упрям, уверен в себе и прекрасно понимал, что из трех десятков присутствующих дам... По крайней мере, двадцать девять уйдут несоловно хлебавши. В очередной раз, отодвинув свой стакан от наровящего, случайно просыпаться в него порошка из перстни соседки, в желтой шляпке, кстати, верно море ее приметил. Вис наклонился к моему уху и горячо прошептал, отдавая запахом хвои таким чуждым в этом каменном мешке и неожиданно родным. «Женщины – зло!» Кроме куска гусиной ноги я с утра ничего не ела, так что, не поддаваясь романтичным настроениям, набросилась на угощение. Изнуренные диетами и корсетами девушки укоризненно поджимали губки и незаметно сглатывали слюну. «Угу! Все беды от нас!» «От вас? От кого же еще?» «Только жизни вам, беднягам, ломаем!» Послав тактичность в долгое пешее, я по-простому подтянула поближе блюдо с маленькими пирожными, оказавшимися рыбно-солёными. Чахоточная, примостившаяся справа, демонстративно приложила хрупкое запястье колбу, собираясь упасть в обморок при виде такого вопиющего невежества. Но внимания никто не обратил, так что... «Не собралась. Истину глаголишь. Дай пироженку. Обойдёшься, тебе фигуру блюсти надо. Так, а что за баба тебе, говоришь, жизнь сломала?» Вопрос вырвался сам, благополучно миновав стадию обдумывания и фильтрации. «Я ляпнула и тут же пожалела, так что смущение пришлось обильно заедать». Рыжий поперхнулся, ловко стащенный с моей тарелки закуской. Но молодец, лицо сохранил. Морис, только и уточнил он. В его оправдании могу сказать, что коротышка находился в крайне двусмысленном положении. Воспоминание о торчащем из стены сзади карлика грело душу. Давая себе драгоценные секунды на размышления, Вис глотнул из бокала, но тут же выплюнул вино обратно. Неудачливая отравительница разъяренно засопела, а рыжий с невозмутимым видом поменял ее и свой бокал местами. «Простите, случайно перепутала посуду. Вы пейте, пейте!» пододвинула чашу ближе. «Приятного аппетита!» «И закусывать, не забывайте!» Я же тем временем быстренько прошептала заговор от излишне любопытных, и девица сбоку, с невинным видом разглядывающая композицию из запеченного лебедя и яблок, в ужасе схватилась за оттопырившиеся и непропорционально выросшие уши. Вис смотрел на меня испытующе. Так, словно понял, куда больше, чем я рассчитывала. И его истинное лицо — темные смешливые глаза, наполненные мальчишеской жаждой жизни, было не спрятать за маской Морока. Я видела и его настоящего, и это проклятое понимание. Я же ему в бабке гожусь, в конце концов. Как он смеет делать вид, что знает о мире больше, чем я? Нет, вис не был идиотом. И он сходу сообразил, что ответ куда важнее, чем я хотела бы показать. Чем я хотя бы себе могла признаться. А потом он усмехнулся. Снисходительно так. Мол, сделаю вид, что не заметил неуклюжего вопроса. Для начала он наклонился поближе, якобы для того, чтобы никто не подслушал. Хотя прекрасно видел, как действует заклятия на любознательных. Я не говорил и говорить не собирался, ни про какую бабу. Но если уж ты настаиваешь... Очень надо, вспыхнула я и уставилась на книжные полки, занимающие стены библиотеки снизу доверху. По дороге за воровским счастьем мы с ребятами пытались прошмыгнуть сюда. Но кто бы мог подумать, что его высочеству заблагорассудится столоваться в библиотеке. Слуги вихрями раскидывали приборы и следили за каждой крошечкой. В эту комнату без спросу и мышь не забралась бы. Что уж о трёх ворах говорить. Сокровищница и та меньше охранялась. Поэтому рассмотреть фолианты я смогла только теперь. И количество их превышало все разумные пределы. Вот же глупый позер! Нет, не виз. Конечно, дор превратить книги, кладезь мудрости в повод для хвостовства, показать дескать, я тоже читать умею. Только бы перед бабами хвост распушить. Не дору, вису. Ничего хорошего от этих мужиков ждать нельзя, а рыжий нахал между тем стиснул под столом моё колено и рисовал на нем узоры большим пальцем, страстно нашептывая. Мое сердце разбито в дребезги. Я был предан, обижен и оскорблен. Любовь моя не знала границ. «Тебя его высочество покусал?» — оборвала я поток словоблудия. «Пытался», — признался пустомеля. «Но я отбился. Не для того моя роза цвела. Я сберегу себя для особенной женщины». «Мужчины!» — поправила я. Когтистая лапка ужаснулся. «Типун тебе на язык!» «Бельчонок!» Я стряхнула обосновавшуюся на колени ладонь, но та сразу же вернулась на место. «Хоть доля правды в твоих трагичных предысториях есть...» «А зачем?» «Правда скучна, как рассказы о налогах моей бабушки!» «А если прежнюю жизнь у тебя отобрали, куда веселее придумать новую!» Негромко добавил он. Я не нашла, что ответить. Веселее, наверное. Если прежняя жизнь, та, которой тебя лишили, та, которую вырвали из кровавых ошмётков сердца, не была такой важной. Можно начать все с чистого листа. В другом городе, на другом краю света, если болит не так сильно. Я свыклась со своей болью. Привязалась к ней, как собака к конуре. А шейник растирает шею, цепь тянет вниз. Но дикая волчица привыкнет к ним, если посидит на месте достаточно долго. Я сидела на месте очень-очень давно. «Варна?» Я вздрогнула, точно задремала. Вис пригладил упрямую прядь, но та опять встопорщилась. Я отстранилась, не давая ловким пальцем запутаться в волосах. «Я в порядке!» «Конечно!» — кивнул он, не поверив ни на маковое зернышко. «Как и всегда!» «Как и всегда!» — твердо повторила я. Захотелось сделать ему больно. Обидеть, ударить, накричать. Лишь бы не смотрел так сочувственно, понимающе. Так будто знает, что я пережила, будто пережил то же самое. Глупо обманываться. Он юнец. Он беспринципный вор. Он, в конце концов, мужчина. Он ни за что не поймет меня. А я ни за что не попытаюсь сделать так, чтобы понял. Где ты видел нужные книги? Я сосредоточенно пялилась на полке, но натыкалась только на липоватые фолианты в разукрашенных обложках с драгоценными камнями на корешках. Вор принял правила игры, но я не обнадеживалась. Стоит дать слабину, снова начнет всматриваться, лезть в душу. Участливо звать по имени. А я, как уличная кошка, опять в стопорщу шерсть, не позволяя себя погладить. Шестая полка снизу, возле картины с бородатым прощелыгой. Прощелыга нашелся сразу, и лучшие характеристики я не подобрала бы. С портрета хитро и оценивающе посматривал на гостей худощавый мужчина с козлиной бородкой, неуловимо похожий на Эдорро. Куда больше заинтересовала полка под портретом, Я аж привстала от неожиданности, но заставила себя сесть на место. Четыре одинаковых тома с рассохшимися от времени обложками украшал знакомый узор. Не в деталях, конечно, но линии и изгибы сплетались так же, как на моей коже. Колдовские книги все же существуют. Вот только искали их наемники не там и стоят, главное, на всеобщем обозрении. Неужели Эдор не понимает, какая ценность к нему попала? Ох, ну, конечно, не понимает. Мальчишка занят сложением стихов и примеркой новых нарядов. Куда ему читать? А вот про щелыга из рамы наверняка знает цену всем вещицам в коллекции. И спрятал в глуши В первую очередь именно их, а не любимого сыночка. «Стой!» «Куда?» Вис крепко обнял меня за плечи, не давая шелохнуться. Я не глядя отмахнулась, но вор теснее сомкнул объятия. Никто и внимания не обратит. Девицы друг за другом следят. Какая им разница, чем занята дуэнье? «Им никакой». А вот стражники пасут, прошипел когтистая лапка. Стражники! Признаться, я приняла их за декор. Украшают углы, не шелохнутся, не чихнут, носа не почешут. Забрала опущены, тела закованы в броню. Да, они не живые. В доспехах наверняка никого нет. Ого, конечно! Висс встал, сжимая бокал в руке, по ходу дела локтем сбивая с головы соседки желтую шляпку. «Милые дамы, поднимем же бокалы за гостеприимного хозяина. Покажем, как сильно жаждем его увидеть. Просим! Просим! Просим!» Подхватили девицы, вскакивая. Честно говоря, просили они столь требовательно, что на месте Дора Я бы постереглась выходить в зал. Сшибленная шляпка подкатилась к недвижимым доспехам. И те, о ужас, со скрипом наклонились, чтобы вернуть аксессуар даме. — О, я такая неловкая! — Виссинара смущенно прикрыла ладошкой ехидный оскал. — Прошу меня извинить. — Что вы, что вы! — Натянуто улыбнулась соперница, принимая от стражника потерю. Вис и сам не ожидал, что плеснул в огонь столько масла. Изможденные тщетным ожиданием девушки не спешили опустошать бокалы, а вот орать продолжили. «Просим! Просим!» Кулачки стучали по столешнице, серебряные приборы звенели, а графины тоненько плакали. Доспехи вжались в стены чуть сильнее прежнего, а их обладатели наверняка прикидывали, так ли уж крепка броня. Сборище высокородных дам все больше напоминало потасовку на рынке. Но его высочество соизволил почтить нас своим вниманием раньше, чем дело приняло серьезный оборот. Возрастной лакей невозмутимо вырос в дверях и прокашлялся, не предпринимая ни единой попытки перекричать гвалт. «Милые дамы, позвольте представить вам его высочество, господина Эдора Светоликова!» — сдержанно произнес он, отступая в сторону и слегка наклоняя подбородок. Грянула музыка, но за визгом невест ее все равно никто не разобрал. «Его высочество!» выставив вперед одну ногу в начищенном сапоге, элегантно поклонился. Судя по страдальческому выражению лица, далось ему это непросто. Расшитый каменьями и блестящими нитями туалет из плотной ткани не только не пропускал воздуха к телу, но и не позволял хоть минимально маневрировать. Зато смотрелся. Неописуемо прекрасно, что подтвердили многочисленные комплименты, которыми претендентки осыпали блондинчика, пока он, не сгибая коленей, шествовал к своему месту. Принца подвели к огромному креслу во главе стола. Камзол опасно затрещал и скрежетнул не тише доспехов. Эдор отклячил зад, тщетно пытаясь нащупать сидушку. И тут его взгляд упал на рыжеволосую бестию, которая почему-то восседала аж через шесть мест от его высочества. Весенара, любовь моя! Камзол затрещал снова. Принц разгибался. Они хотели разлучить нас, но моя страсть слишком сильна. Ой, мамочки! Прошептал вис и притворился невидимкой. Наверное, не получилось, потому что его высочество накренил тяжеленное кресло на задние ножки и натужно поволок к нам. «Им не разлучить нас! Уф!» — пыхтел принц, сдувая с лба шелковистые локоны. «Наша... уф, Наша страсть! Все преграды... Того!» 29 лишенных внимания девиц ошарашенно уронили челюсти. Принц проводил отбор в первый и наверняка в последний раз в жизни. Ему и в голову не приходило, что женщины, существа обидчивые и мстительные, а уж те, кто сумел пробиться на смотрины к его высочеству, способны и собираются порвать его на части. Кресло Эдор не дотащил, бросил. Зато оставшуюся часть пути преодолел куда шустрее. Припал на одно колено, шов на штанах недвусмысленно хрустнул и облобызал лапку Когтелапкиной. «Любимая, прекрасная Весенара, Мое сердце разрывалось на части в разлуке! Вы были в соседнем коридоре». Осторожно напомнил вис, мягко отбирая руку. Но Эдор держал крепко, а лабзал смачно. «Невыносимо далеко!» «Полчаса назад виделись!» «Полчаса!» Лабзания поднялись до локтя и норовили пробраться под рукав. «Это вечность для влюбленных!» Я ухмыльнулась. «Весинара!» Такого мужчину надо хватать, не глядя. Столько неудержимой страсти!» Страсть Вис и сам заметил. Уже дважды он одергивал рукав, а на стуле отодвинулся настолько далеко от принца, что еще немного и кувыркнулся бы. Зато я наслаждалась. Нет, правда, из всех более или менее официальных мероприятий, которые довелось посетить на моем веку, Это входило в тройку лучших. Морис охотно играл роль утешителя. На его крошечной груди рыдало сразу две красотки, вынужденных наблюдать, как ускользает из-под носа выгодная партия. «Ну-ну, девочки, это не последний мужчина на свете. Есть и не менее достойная, с большим, хм, несоразмерно большим сердцем». Заверял он их. Без внимания не остался и мелкий. Желтая шляпка оглаживала мышцы, рельефно выступающие под плотным зеленым сукном, и интересовалась А вы, вероятно, близкий друг принца, раз здесь с нами. Эгг Горняк и прежде не кичился красноречием, а теперь и вовсе забыл, как языком шевелить. «Я это... того!» «О, как вы сильны! Верно, верно! Настоящий мужчина должен не болтать, а действовать!» «Да!» — демонстрировал прорехи на месте выбитых зубов здоровяк. Музыка становилась громче и быстрее. Поймав настроение толпы, музыканты экспериментировали вовсю. Струны рвались, трубы гудели... Барт-вокалист призывал девочек не стесняться и показать класс. Виссинара, как курица, забралась на спинку стула и отпихивала страстно влюбленного фруктовым шашлычком. «Ваше высочество!» Я подперла щеку кулаком и флегматично уминала забытые всеми кругляшки колбасы. «Как дуэнье госпожи Когтелапкиной, я должна поинтересоваться, насколько серьезные у вас намерения». «Не должна!» — взмолился вис. «Должна!» — злорадно протянула я. «Так какие у вас намерения, ваше высочество?» Его высочество не задумался ни на секунду. Он дернул виссинару за подол, и та, рухнув сверху, похоронила ранимого влюбленного под ворохом юбок. «Я бы хотел...» Пытался выбраться из ловушки розовых кружев принц. «Хотел?» «Молчи, мужик, вот правда, лучше молчи. Не говори того, о чем мы оба пожалеем», — предупредил вис. «Мои чувства ведут меня. Я готов просить?» «Мужик, четырьмя богами заклинаю, не надо, надо!» Я закидывала закуски в рот одну за другой, все набирая скорость. Это же простая формальность. Я готов просить вашей. Нет, взвыл Вис. Че? Выснулся из объятий шляпки мелкий. Боги, не дайте мне забыть этот момент! Воззвал к высшей силе Морис, крепче обнимая повисших на нем отборных девушек. Я хочу просить вашей руки! выпалил наконец принц за мгновение до того, как когтистая лапка подправил идеальный оттенок его скул кулаком. Разом замолчали все: Веселые музыканты, голдящие слуги, перешептывающиеся невесты. В громогласной тишине, прозвучал неестественно высокий голос вессенары: «Ой, это так неожиданно! Я должна подумать!» Бабища, явившаяся за последним шансом, первой поняла, что пора принимать меры. Она тяжело опустила на стол руки. Браслеты звякнули на крепких запястьях. «Дорогие дамы!» Позвольте высказать всеобщее мнение, дрогнувшим голосом начала она. И тут подключились остальные. Чехотошная то и дело норовящее свалиться в голодный обморок, обрела неожиданную силу, вскочила на стул и завизжала: « Бей эту рыжую! Боевая девица в платье для верховой езды, оперативно вооружилась вилкой для морепродуктов, потрясла ею и врезала ни в чем не повинной соседке. «Говорила же!» «Все дракой закончится!» торжествующе завопила она и кинулась упомянутую драку организовывать. «Возьми же меня прямо здесь!» Быстро сориентировалась «желтая шляпка» и запрыгнула на мелкого со сноровкой, которой могла бы позавидовать заправская проститутка. Барт поудобнее перехватил инструмент. «Ну, наконец-то, нормальная вечеринка!» Блаженно вздохнул он и затянул песню, в которой задорно агитировал заплатить музыкантам чеканной монетой. «Нет, этот прием больше не был в «тройке лучших». Он окончательно и бесповоротно занял первое место. «Благословляю вас от имени семьи как Когтелапкиных!» Пустила я скупую слезу и осенила новобрачных знаком хозяюшки тучи, властительницы небес и покровительницы влюбленных. Осторожно обходя катающихся по полу и выдирающих друг у друга волосы соперниц, Я без помех добралась до книг. Стражники не обращали внимания. Одна половина из них пыталась разнять девушек, вторая благоразумно притворялась грудой металлолома. Отвлекающий маневр из виса вышел. Славный. Я подставила откатившийся к стене стул, чтобы дотянуться до полки. Пригнулась, увернувшись от летящего в голову графина, Показала неприличный жест, промазавший чехоточной девицы, дрожащими руками дотянулась до заветной обложки. Чтоб тебя все 29 баб одновременно полюбили! В сердцах пожелала я. В руках оказался невесомый муляж на четыре тома. Красивый, искусно сделанный, аккуратный, но от того не более нужный. «Фальшивка!» «Пустая красивая упаковка, как у каждой из визжащих и матерящихся девиц, строивших из себя аристократок, а ныне царапающихся, кусающихся и собирающих на дорогие платья остатки растоптанного угощения». Я отшвырнула ненужный хлам и свистнула в два пальца, мотнула парням головой. «Уходим!» Те пререкаться не стали, Мелкий и сам бы рад отцепиться от бабёнки, спор, растягивающий с него камзол. А Морис, хоть и скорчил страдальческую гримасу, свои силы расценивал трезво и сразу с двумя справиться не надеялся. Хуже всех пришлось Вису. Виссинари, то бишь. Принц Эдор проявлял чудеса фехтования, и, несмотря на позорно треснувшие по шву портки, а может и благодаря им, ловко скакал по библиотеке, обороняя любимую столовыми приборами. А оборонять было от кого? Обозлившиеся девицы швырялись едой, тарелками и книгами. Последние оказались весьма опасным метательным орудием и целились преимущественно в златовласую нарушительницу приличий. Встряхнув с огромного блюда остатки канапе, И, сожрав парочку по ходу дела, Вис прикрыл им наиболее ценные места и пополз к выходу. «Спасайся, любимая! Я защитю! Защищу! Буду защищать тебя!» Патетично призвал его величество удаляющийся турнюр. Виз был совсем не против такого положения дел и показал принцу большой палец. «Я не забуду твоей жертвы, милый!» «Мы всегда найдем друг друга, в горе и в радости, в море и на суше, в смерти и посмер...» Крик оборвался, не завершившись. Необъятная тетка все же воспользовалась последним шансом и скрутила его героичество. Когтистая лапка оценил твердость намерений толстухи и предпочел не возвращаться и не спасать любимого. «Мы запомним его героем!» — прокомментировал он, когда добрался, наконец, до двери. «Сильно помятым героем!» — добавил Морис. Мелкий завистливо вздохнул. «Это как посмотреть! Великая любовь! Понимаешь, она бессмертна!» «Она да, а мы нет!» — поторопила я ребят. Рыжий подхватил юбки и припустил на каблуках с завидной скоростью. Однако вернулся, так как я избрала иной путь. «Конечно, я не против драпать от этих ненормальных в любом направлении, но, Варна, ты же помнишь, что выход в другой стороне?» Я не сбавила шага. «Угу! А сокровищница в этой!» «Мы тут наследили больше положенного!» «Хочешь, чтобы за твою голову объявили награду?» «Триста золотых!» — похвастал вор. «В смысле уже!» «Триста золотых!» Морис на ходу отхлебнул из прихваченного с собой графина. «А за троих — шесть сотен! То есть нас с Мелким вдвое меньше ценят. И это при том, что вся работа на нас!» «Не за что!» — отвесил поклон Вис. «Вот как я успешно отвожу от вас подозрения!» Я достала из-за ремня воровское счастье, погладила неровные грани. «Воровская удача нам бы пригодилась!» — пробормотала я, игнорируя алчное сопение рыжего. «Если мне вдруг понадобится три сотни золотых, буду знать, где их взять». Но все же предпочту сдать тебя властям в какой-нибудь другой день. А сегодня? Отведем от себя лишнее подозрение. Сыщиков в дополнение к наемникам мне не надо. И не думай его возвращать. тистая лапка изловчился, подставил подножку и выхватил артефакт. Я фыркнула. «Как ты себе это представляешь? Попросить прощения и положить на место?» «Прошу прощения», — басом извинился мелкий. Он длинноногий, двигался быстрее всех, семенящий позади морис, едва мог угнаться за здоровяком. Но и со спешащими разнимать потасовку стражниками он тоже столкнулся первым. Столкнулся и вырубил. Парочка лежала на полу крест-накрест, блаженно пуская слюнки из-под забрал. Горняк шаркнул ножкой. «Я случайно!» Я с чувством выругалась. «Да, ребята, таких профессионалов, как вы, Свет еще не видывал!» Сказала многоопытная ведунка, ввязывающаяся в неприятности, как девчонка, парировал Вис. «Пока не было вас, неприятности меня обходили стороной!» «Угу, потому что понимали, что с тобой каши не сваришь!» подбоченился море шумно с эхом на весь коридор, рыгая и пристраивая опустевший графин в объятия верхнего стражника. «Но ты быстро втягиваешься. Уже и свои планы сочинять начала. Мы, конечно, опять провалимся, но все же...» «Мы идем его подменить?» Мелкий ткнул в воровское счастье огромным пальцем. Вис машинально прикрыл камень плечом. Я одобрительно похлопала необъятный бицепс. «Хоть ты меня радуешь, малыш!» Горняк зарделся и показал приятелям язык. «Подменим настоящий камень на морок, и нас сочтут всего лишь идиотами, но никак не преступниками». «Вам же не привыкать, да, ребята?» «Наверное, если бы мы не портили каждую из возможных деталей плана, он был бы хорош». Затерявшись среди невест, мы стащили бы артефакт и книги, незаметно на выходе подменили сокровища мороком и были таковы. Но если воровское счастье и приносило удачу, то весьма специфичным образом... Нет, до сокровищницы мы добрались, и тамошняя стража продолжала сладко спать, и даже проход я сумела открыть во второй раз и, что стало особой гордостью, удержалась от соблазна избавиться от коротышки по ходу дела. «Уверена, что никто не заметит разницы», Вис продолжал сжимать в руке воровское счастье. «Камень с мороком, принявший его форму, был похож на оригинал, сильнее его самого». Я передернула плечами. «Честно?» «Нет». Но если половина местных драгоценностей — такое же притворство, как книги, принцип плевать. Ему, кажется, и до предыдущих грабителей дела не было. К тому же мы сменяли один ценный артефакт на другой. Это даже кражей не назвать. Колдовство стекало с виса, как талая вода. Без поддержки артефакта магия быстро растворялась. Волосы становились короче... Плечи шире. Хорошо бы успеть к выходу, до того, как рыжий окончательно не превратится в возвращенца в розовой юбке. Бежали как могли быстро. Мелкий посадил Морриса на плечо, а карлик ради такого случая не стал кричать, что это дискриминация. Коридоры, комнаты, всполошенные служанки, сбивчиво пересказывающие сплетни подружкам и торопящиеся полюбоваться на бесчинство — Подвалы, первый этаж, кухня. Но мы были бы не мы, если бы неудачу всей четверки перекрыл какой-то паршивый камешек. Весинара, Любовь моя!» Помятый принц с оторванным от сюртука рукавом, который Эдор зачем-то тащил с собой, бросился к нам, ожидая, что и рыжая бестия побежит навстречу. И волосы их будут развиваться, И птицы тянуть хвалебную песнь Всепобеждающей любви. Весинара попятилась, Отгораживаясь подолом. «Приятель, честное слово, Ты этого не хочешь!» «Я боялся, нас разлучили навсегда!» Мы с мелким услужливо прижались К стенам коридора, Не смея вставать на пути у любви. Мужик, акстись, приди же в мои объятия. По-хорошему тебя прошу, любимая, Варна! Не-не, не смей вам мешать! Смиренно потупилась я. Прекрасная Весенара. Мужик! О, милая! Нет! Да! В восторге завопили мы с парнями. Это случилось! Его высочество добежал и отдал себя на волю чувств. Прикрыв глаза и вытянув пухлые губки трубочкой, он потянулся к вису. Вис от него, но запутался в юбках, покачнулся, и губы слились в поцелуе, наполненном неудержимой страстью, горячечной нежностью и яростью первой любви. Его руки блуждали по корсету в поисках шнуровки. Она чувствовала, как тело предает и изнывает от желания. Мы с Моррисом покосились на горняка в суеверном ужасе. В книжке прочитал, со вздохом признался здоровяк. Заучил вот. С блаженным вздохом Принц отстранился от любимой, не разжимая кольца рук. Открыл глаза и, чего и следовало ожидать, истошно заорал. На него смотрел высокий, помятый и крайне недовольный происходящим, рыжий, как виссинара, мужик. Вис вытерся локтем и, как мог, спокойно проговорил. «Ну чё? Расколдовал ты меня, приятель!» Коллекция фингалов его высочества увеличилась вдвое. «А девкой был бы краше», — добавил разочарованный неромантичным исходом мелкий. Обморок принца не мог изменить одного. Вопль, отражаясь от начищенных полов и высоких потолков, мячиком скакал по коридорам. А слуги... Очень, ну очень любили своего господина. Памятуя о проведенных вместе минутах, Вис не бросил лишившегося чувств любимого на полу. Отволок к стене, аккуратненько пристроил и, сорвав с окна занавеску, укутал как младенца. Возможно, именно этих драгоценных секунд не хватило, чтобы убраться до того, как стражники Перекрыли коридор с одной стороны, а неудачливые невесты — с другой. Прикинув масштаб бедствия, мои мужики спешно вооружились. Мечи, ясное дело, отобрали еще на входе, но Морис ухитрился припрятать ножички в крошечных башмачках. Мелкий угрожающий хрустнул шеей, а вис подцепил ступней, подкинул и крутанул в одной руке — Освобожденный от занавески — металлический карниз. Палка была длинновата и тяжеловата, но вор справлялся с ней так, точно десяток лет упражнялся. Именно для такого случая. Коротышка нетерпеливо побарабанил ладошками по лысине горняка, придерживая ножечки пальцами. «Ну что, как в сытом борове?» «Как в сытом борове!» — кивнул мелкий. Он осторожно снял малыша с шеи, раскрутил и на бреющем полете запустил в толпу охранников. «Дамы, дамы, не спешите, меня на всех хватит!» Занялся второй половиной преследователей когтистая лапка. «Ваше высочество, они убили принца!» Взвизгнула чахоточная и, наконец-то, ко всеобщему облегчению... Упала в обморок. О, давненько я так не разминалась. Пальцы сводила от выплетаемых заклинаний. С глазы сыпались сухим горохом. И как же хороши были мои мальчишки. Зря, ой, зря я сомневалась в их профессионализме. Просто каждый был хорош в своем деле». И сейчас они наслаждались им, проскальзывая между противников, как юркие рыбки сквозь слишком крупные сети. Неповоротливые стражники едва разворачивали махину доспехов навстречу врагу, а того уже и след простыл. Поднырнул, перепрыгнул, пихнул, заваливая на спину, как огромного вяло трепыхающегося жука, Мелкий так вовсе сшибал неприятелей, как в палочке играл. Кабы не коротышка, орудующий ножичками со скоростью стрекозы, как пить дать насадили бы горняка на пике. Но металл звякало металл, отражая удары, и парочка слаженно пробивалась вперед, освобождая дорогу нам с рыжим. «Я твое лицо съем, подлюка!» Пообещала боевая диваха Вису, и, судя по выражению собственного, сделать это была вполне в состоянии. «Разве дами подстать так выражаться?» Я пригнулась, пропуская над головой свободный край карниза, которым Вис отпихивал ненормальную. «Язык распухнет!» С глаз щелкнул плетью, и язык и правда распух. «Сразу же!» да так, что вывалился изо рта. Боевая замычала, попыталась запихнуть его обратно бесполезно. Вис благодарно отсалютовал мне, я подмигнула в ответ. А хорошо, мамочки, как хорошо. Я едва не визжала от восторга. Уй! А, нет, все таки визжала, щедро одаривая прорывающихся к нам дамочек плеухами и пожеланиями типуна, ячменя и чирья. Превращаясь из ухоженных красоток в страшилищ, девицы зверели еще сильнее. Казалось, Мелкий и Морис легче продираются через вооруженную охрану, чем мы с Висом справляемся с ними. «Держите себя в руках!» – комментировал вор. «Да не меня! Себя держите, дамы!» «Право слово!» Что ж вы так нетерпеливы? Я мужчина приличный, до да свадьбы Нини -ни, мне запрещают. Баталия медленно, но верно смещалась в сторону выхода. Прыжок, удар, резкий разворот мелкого, и дверь кухни вылетела с петлями и, кажется, куском стены. Мы ввалились внутрь, и только тогда в коридоре послышалось торжествующее... «Жив!» Очнувшийся Эдор требовал прекратить бесчинство и героически прокладывал дорогу к вессенаре вису. «О, это любовь!» — умилился мелкий, тычком локтя избавляясь от слишком назойливого стражника, рискнувшего напасть со спины. «Это диагноз!» — пробормотал Морис, схватил сковородку — и, рассыпая во все стороны шкварки, со звоном огрел ею чей-то шлем. «Нет!» — вис спрятался за моей спиной, но в таком объемном платье, как у него, исчезнуть не получилось. «Прекратите сражение! Стойте! Виссинара, милая!» Принц распихивал слуг и напуганных поварят. «Что ж ему не имется? Варна, защити мою честь! Он бросает тебе вызов!» — законючил Рыжий. «И я безропотно ему уступаю!» Я отступила в сторону, и как когтистая лапка, сообразив, что его сейчас продадут в эротическое рабство просто ради того, чтобы поржать, и друзья не спасут, а еще и поспособствуют, рванул к хозяйственному выходу, Прямо по столам топчат так и неподанный десерт. Эдор ломанулся следом, но повис на руках толстухи. Кажется, она таки дождалась своего последнего шанса. «Виссинара, вернись! Я все прощу!» «Одумайся, ненормальный! Ты снял с меня проклятие своим поцелуем и освободил! Я мужчина!» Вис пересек кухню быстрее белки, дернул на себя дверцу, ведущую в хозяйственный дворик, который мы имели честь лицезреть из-за плеча поварихи на въезде. «И мы справимся с этим вместе, любимая!» Эдор шевелил пухлыми губками, шепча обещание дождаться и любить вечно. А безразмерная тетка укачивала его высочество, как ребенка. Занавеска, из которой он так и не выпутался, исполняла роль пеленки и веревки разом. Но вис был непреклонен и жесток. Он выкатился во дворе к кубарем и, едва дождавшись, пока друзья последуют за ним, подпер дверь бочонкам. Воровское счастье все же приносило везение. Как иначе объяснить, что мы без помех выбрались за замковую стену именно в том месте, где бросили свой экипаж, а нерассёдланные лошадки, прикормленные любопытными поварятами, с превеликим удовольствием потянули карету прочь. «Из-за вас, идиотов, нас чуть не убили!» Нашёл крайних морис, наконец-то избавляясь от опостылившего зелененького камзола и идиотской, исключительно с его точки зрения, шапочки с бубенчиком. Я промолчала. Да, могли бы и убить. Но если не обманываться, именно сегодня я впервые за долгие годы снова почувствовала себя живой. Вис поправил порванное и замызганное платье, одернул рукава и трагично протянул, глядя в окно экипажа, воловьями печальными глазами. «Вы рисковали». Лишь жизнью. А я ради вас отказался от прекрасного будущего с принцем. «У нас могли быть такие красивые дети!» Рыжий изо всех сил напрягал рот, чтобы не расхохотаться. «Дети!» Мелкий в некотором недоумении заглянул под пышные кринолины. «Куда лезешь, хам?» Тоненько взвизгнул вис, шлепая его по ладони. «Ладно!» У нас не могло быть детей, но могли быть мечты о них. И дружеские попойки томно закончил вор. Я не стала разочаровывать господина Когтелапкина и объяснять, что виды на него у принца были совсем другие. Да он и сам догадывался.